Подпишись на бегемота и получи материалы на дачу. Кот-бегемот, расскажешь историю моему другу из-под кровати? Я пришел сюда поставить лайк и попасть в следующее видео. Лайк я уже поставил. Человек так кричать не мог. А эти страшные существа-соседи каждую ночь меня будут. Кот, мне уже четвертый день снится, что я в видео. Надеюсь, сон вещий. Однажды, в обычную летнюю ночь, я был дома один. Жена уехала к родителям в гости, а я остался дома. Так сказать, отдохнуть после трудовой недели. А отдых для меня это просто посидеть за компьютером без всяких ответвлений. Все шло гладко, и часам к двум ночи у меня начали слепаться глаза. И после очередного зевания я решил лечь спать. Выключил компьютер, лег и начал проваливаться в сон. И как только я начал засыпать, я услышал стук в дверь. Кто это мог быть, я даже представить не мог. На часах два ночи, если бы жена, она бы позвонила, что приедет, предупредила как-то. Друзья также же бы сделали. И снова этот стук. Только сильнее и настойчивее, И я встал с кровати, чтобы посмотреть в глазок, хотя делать мне этого ну очень не хотелось. Я хотел узнать, кто там и почему выбрал именно мою дверь. Когда я взглянул в глазок, у меня кровь застыла в жилах. Меня начало трести, сердце колотилось, вот-вот оно бы выпрыгнуло из груди. Под моей дверью стоял или стояла, я даже не знаю, как это назвать. У него были черные глаза и желтые зубы. В шоковом состоянии я отошел от двери. Я тихонько пошел обратно в кровать, сделав вид, что никого нет дома. После того, что я увидел, стука в дверь больше не было. Я лег в кровать, но страх не давал мне заснуть. Через какое-то время я кое-как уснул. Но спал я недолго. Я проснулся. А проснулся из-за ощущения взгляда на себе. Кто-то смотрел на меня. и Я направился на шкаф. А возле шкафа стояло оно. То самое нечто. С черными глазами и желтыми зубами. Оно смотрело на меня. Я зажмурил глаза от страха. Мое сердце так сильно билось, что казалось, оно сейчас вылетит с груди. И вдруг я почувствовал дыхание на своем лице. Я понял, что оно передо мной и смотрит прямо на меня, дыша своим зловещим дыханием. И тут меня отключило. Я просто потерял сознание от страха. Проснувшись утром, в комнате никого не было. Кроме ужасного бардака